Глава 14. Принц. Объяснение. Я неприкрыто пялюсь на Тихоню. Но кто ж знал, что она придет в оранжерею в одной сорочке, а потом скинет пиджак. Увиденное так нравится, что я никак не могу заставить себя отвести взгляд. То, что я невольно смущаю, понимаю только когда она убегает. Другая на ее месте бы выпятила бы свои достоинства. Вон как Мисти на позапрошлой неделе. И как она умудрилась ко мне в комнату пробраться? Уже обвешал всё защитными заклинаниями? Так нет же. Зашёл, а она сидит на моей кровати в полупрозрачной сорочке. Тут же и вышел. Пришлось ночевать у Глена. А Тихоня только заметила мой взгляд, так сразу покраснела от смущения. «Тоже, надо сказать, очень мило» дурацкая пари становится чем то большим чем просто выполнением условия но теперь нужно ее догонять опасно оставлять эту вспыльчивую растительную парочку но я тут же подрываюсь чтобы догнать тихоню удается сделать это только у входа разговаривающую сэрни почему то взгляд которым он смотрит на тихоню бесит вызывает злость и внезапное рычание моего зверя О хо хо Не к это. Он не должен просыпаться. Никто не должен знать эту часть меня, поэтому я с трудом, но сдерживаю себя. После слов Эрни о том, что у Мисти какие-то проблемы из-за меня, Тихоня отскакивает, как от прокаженного. Ударить Эрни хочется еще больше. Придурок. Еще и пялится на нее. Так, спокойно. Иначе сорвусь, все пожалеем. Я скидываю с себя пиджак и надеваю на плечи Тихони, чтобы она не переживала по поводу сорочки. Но и обозначаю территорию, да. Этой не отводить должно и меня успокоить. К счастью, Тихони не стала его скидывать. Если кто-то и сделал проблему Мисте, то точно не я. Выхожу вперед, закрывая собой Тихоню. Ее фантазии приносят мне слишком много проблем. А теперь извини, друг, нам надо работать. Я разворачиваюсь и, приобняв Тихоню за плечи, увожу ее вглубь оранжереи. Вслед нам летит фраза Эрни, от которой моя напарница напрягается. «Если он будет в тебе приставать, приходи жаловаться!» Мне кажется, что я скреплю зубами. Разговоров о том, что мне будут мешать общаться с Тихоней, никаких не было. Надо будет это дело разрулить с ним наедине. Как только слышится хлопок входной двери, Тихоня останавливается и недовольно смотрит на меня. «Как ты можешь быть уверен, что Мисти? Что она не... что у неё?» Она старательно подбирает слова, но с каждым разом всё больше краснеет и тушуется. Никогда бы не подумал, что для неё эта тема может быть настолько сложной. «Ну, скромная, понятно. Но чтобы прямо вот так...» В каком монастыре ее воспитывали? Потому что я это знаю. А если все же... Хочется рычать от ее упрямства. Но я понимаю, у Эрни все мозги в хокрыли отбило, возмущенно говорю я. Но ты-то умная девочка. Неужели думаешь, что я настолько безалаберный идиот? Она поджимает губы и насупливается. Не было у меня с ней ничего, вот и все. Я разворачиваюсь и ухожу по тропинке к нашим Раду и Руду. За спиной слышится сопение, а потом на моё плечо ложится тоненькая ладошка. «Погоди», — окликает меня тихоня. «Прости». «Мисти...» «Было очень убедительно». Вздыхаю и с улыбкой наклоняю голову. «Слушай, тебе это, может быть, не просто понять, потому что ты обычно избегаешь внимания». Я бы тоже был рад, но не могу. Я же принц. Меня вся страна в лицо знает. И понятно, многие хотят познакомиться, подружиться, чтобы я как-то помог или еще что. Девушки, само собой, пробуют давить на больное. Знаешь, сколько мне было, когда я зачал своего первого ребенка? Шесть. Усмехаюсь. Уверен, я самый многодетный отец в истории. Она поджимает губы. Понимает, что я прав. Не подумала. Я уже знаю этот взгляд. Поднимаю большим пальцем её подбородок. «Посмотри на меня», — спокойно говорю ей. Тихоня робко поднимает глаза, а я понимаю, что вот сейчас очень практически нестерпимо хочется её поцеловать, как будто это должно её успокоить. Наклоняюсь, она замирает. И тут со стороны палаток раздается оглушительный грохот».